Глава двадцать шестая Бабушка-зенитчица, которая в свое время помогла мне залегендировать Азори стихии, живет почти в центре, в новенькой Брежневке. Я здесь ни при чем. Квартиру получила еще пять лет назад вместе со званием Героя соцтруда. По образованию она учительница биологии, и ныне заведует районом. это уже я постарался. О Евгении Викторовне я все это время не забывал. писал книжки и пластинки с благодарствами и подписями, намекал функционерам из Министерства образования, что вот есть такая хорошая дама-фронтовик с безупречным послужным списком, тесной из-за школьных ходить. Ну а теперь настало время зайти в гости. Для этого нужны первое... Букет хризантем, второе — торт московское суфле, и третье — очень возмущенная, одетая в юбочный костюм собственного изготовления, мама. Тоже не с пустыми руками. Платье, сумочку и туфельки подарит. По телефону размер уточнила, так что подойдет. Мужу Евгении Викторовне новый костюм. Тут уже не свое производство, а импорт. Поднявшись на лифте, временно попрощались с остающимся в подъезде дядей Семеном и позвонили звонок. «Э, — Дай поправлю. Мама поправила мне галстук. У меня-то руки подарками заняты. — Да и так ровно висит, а эти костюмы без продыха ношу, — чисто ради традиции вымучился я. — Я модельер, мне виднее. С улыбкой придавила она меня авторитетом. Дверь открылась, ему видели одетую в серое платье и собравшие волосы в классический бублик Евгению Викторовну. «Здравствуйте, Евгения Викторовна!» — первый поздоровался мама. «Здравствуйте!» — поздоровался ее. «Здравствуйте!» — здравствуйте, с улыбкой поздоровалась хозяйка. «Очень рада! проходить. Мы прошли, оказавшись в прихожей коридоре. Слева двери в раздельный санузел, прямо перед нами проход на кухню. Правее, оснащенный дверью, проход в зал. Дальняя часть коридора ведет спальню. В воздухе вкусно пахнет жареными котлетками. Из кухни выглянул сохранивший черный цвет волос, гладко выбритый, подтянутый дедушка, в синей рубахи с коротким рукавом и брюках. Поздоровались, познакомились. Муж Евгения Викторовны и маме, можно называть его просто Валера, а мне дядя Валера. Даже непривычно как-то дядя применять не к сотрудникам комитета. После процедуры знакомства вручили подарки. Торт и цветы были приняты хорошо, а вот от шмоток хозяева некоторое время отнекивались, и мы с мамой с удовольствием их уговаривали. Когда и этот ритуал закончился, решили оставить примерку на потом, помыли руки в ванной и прошли на кухню. Новенький кооперативный гарнитур в наличии. Стол и стулья – производства ГДР, но такое почти приравнивается к отечественному производству. На стене круглые часы, обои в цветочек, свет помимо окна обеспечивается упакованной в белый плафон лампочкой. Словом, самая обычная по этим временам кухня. Когда картошечка с котлетами и салат из яиц, лука, кукурузы и колбасы были съедены – Освободившиеся на столе место заняли торт и чай. Параллельно дамы разговаривали о детях. У Евгении Викторовны и дяди Валеры их четверо. Двое распределились в Сибирь, один в бывший Узбекистан, который теперь входит в состав Среднеазиатского округа, и последний сейчас в Москве аспирант-геолог. Надо будет папочку и характеристики на него попросить, если толково, и к себе распределю. У нас там работа и непочатый край. Когда дамы обменялись подробностями жизни потомства, настало время выкатывать предложение. «А у нас проблема есть», — начал я издалека. «Ехал я как-то по совхозу, а там ученики вместо физкультуры у директрисы на личном участке пашут, представляете?» «Какой кошмар!» — по достоинству оценила злоупотребление Евгения Викторовна. «В шею гнать!» — припечатал дядя Валера. «Выгнали кину я». И проверку провели. Такая практика существует уже очень давно, почти по всему краю и дальше по стране. Все об этом, как оказалось, знали, но району на это плевать. Они все время от времени в ресторанах кутили, подарки дарили друг другу. Тридцать два человека с волчьим билетом выгнали. 10 условный срок. Выписали молодых специалистов, но гарантии, что они в схему не встроятся, нет. Евгения Викторовна, вы замечательный, заслуженный педагог и честный человек. Предлагаю вам в город Хрущевск переехать, на такую же, как сейчас, должность с расширением жилплощади до трех комнат. Вам ведь кабинет нужен? Эта квартира за вами сохранится. Вернетесь, когда захотите. Понимаю, что из Москвы уезжать не больно то хочется, но мне на таком ответственном направлении без надежного человека никак. Евгения Викторовна растерялась, а дядя Валера посоветовал. — Соглашайся, Женя. — А ты? — спросила она мужа. — А я, понятное дело, с тобой, как муж декабристский, хохотнул он. — Мне какая разница, здесь на пенсии кукователь, или там. Э -э, рыбалка в ваших краях хорошая, спросил меня. Амур, рыболовецкие пруды, речки, озера и даже тихий океан рядом. С улыбкой пичислил я. «Хотите, через границу у вас с порывачем отправим в Корею или Китай?» «А у тебя, Сережа, откуда такие полномочия? И кадры, и через границу?» Осторожно спросила Евгения Викторовна. Хохотнув, я ответил. «Вы первая, кто мне за этот год такой вопрос задал, представляете? Я же, извините, внук, указал пальцем наверх. А у нас тут азиатчина со всеми вытекающими». Есть хан, есть его внук в моем лице, автоматически приравниваясь к младшему соправителю. Хозяева грохнули. Можно мне подумать, спросила Евгения Викторовна, очень неожиданно это все. Конечно, кивнул я. Лето скоро, каникулы, до августа, можете думать. Если откажетесь, я на вас ни капельки не обижусь, потому что вы мне путевку в жизнь дали, и я этого никогда не забуду. Допив чай, мы с мамой воссоединились с дядей Семеном и поехали в Кремлевский концертный зал. Концерт первомайский записывать. Послезавтра туда же надо, на запись девяти майского. Придется остаться на мероприятие. На мая пройдусь со всеми, а на День Победы посижу на трибуне. Обещались товарищи Ким и Бяу приехать. Вот рядом с ними меня и посадят. Че скромничать? Заслужил. Это уже все соотечественники от мала до велика поняли.